Глава 7. Туда и назад. Дэн находился в хорошем расположении духа. Его «убийственная авантюра», как назвал рейс-партнер, началась, да и уже проходила достаточно удачно. Перед самым отлетом Дэн не поленился порыскать по сети и узнать чуть больше о месте, которое должен был посетить. Выходило, что отдаленность этой станции от более-менее цивилизованных мест могла сыграть на руку предприимчивым и в меру рисковым людям вроде него самого. Местные летали на допотопных лоханках, которые нуждались в ремонте. Практически любой их корабль был седой древностью, и вряд ли в центральных мирах кто-то отважится летать на подобном. И дело тут даже не в безопасности или в сохранности инвестиций. Просто груда металла, которые лишь по недоразумению называлась здесь кораблем, отпугивала бы и потенциальных заказчиков. Но как доверить свой груз капитану, чей корабль лишь волей у богов еще не взорвался? Да и наверняка органы правопорядка не позволили бы подобные рухляди летать близко от важных объектов, станций, доков и тому подобных космических тел. Вдруг рванет и зацепит все, что рядом находится». Хотя не все тут было так плохо. К примеру, кораблики «Старателей», хоть и были прошлых поколений, и многие из них разменяли не одно десятилетие, были не только на ходу, но и во вполне хорошем состоянии. Более того, подавляющее большинство было оснащено вполне себе современным оборудованием. Мощными движками, реакторами, орудиями, вспомогательными системами... Конечно, в центральных мирах и подобное считалось бы далеко не лучшим из товаров, но все же продавалось и покупалось. Особо Дэна поразил кораблик его нанимателя «Рома». Было видно, что человек не только заботится о своем кормильце, но и душу в него вкладывает. Корабль был предметом гордости «Рома». И там действительно было на что посмотреть. Появившийся на рынке всего 15 лет назад Этот корабль продолжал оставаться несомненным лидером в своем сегменте. Этот легкий разведчик и сканировщик был идеальным кораблем для полетов к аномалиям и через червоточины. Конечно, его первичной и основной задачей была разведка вражеских тылов и, возможно, диверсионная деятельность. Но основная версия была переработана, и уже последующие модификации, названные вторым, третьим и так далее поколениями, представляли собой узкоспециализированные суда. Вот, к примеру, и этот, бело-красный кораблик. Был идеальным исследовательским кораблем. В его экипаже штатно должно было находиться 4 человека, однако справляться с управлением мог и один. Автономность составляла до 4 месяцев, а мощность оборудования легко позволяла сканировать всю систему, вне зависимости от того, в какой ее точке находилось само судно. Хотя нет... Такой корабль представлен в базовой комплектации или специализированной модификации под скан. Здесь же от оригинала были только корпус и, возможно, движки. Все остальное оборудование было заменено. Причем не на более мощное, а наоборот. Все это, как догадался Дэн, было сделано для того, чтобы сделать кораблик более маневренным и, так сказать, зубастым. На нём были установлены более мощные пушки, чем в базовой комплектации, а еще наличествовала турель достаточно серьезного калибра. — Вот объясни мне, — попросил Дэн при встрече с заказчиком, — на кой черт тебе турель? — Ну ладно пушки, но турель. Насколько хватит накопителя при активации всего оборудования? — секунду на двадцать, — ответил Ром, пожав плечами. — Вот только зачем мне активировать? — «Все оборудование. Это как?» «Ну, если я занимаюсь сканом, то мне особо не нужны движки и щит. Тем более орудия. Если удираю от противника, задействую щиты и движок. Ну а если предстоит вести бой, движки, пушки и щит. Другое оборудование не актуально в такие моменты». «Дэн тогда серьезно задумался. А ведь действительно...» Он, выучив базы энергетикой и корабельного техника, всерьез считал, что генератор на корабле должен постоянно пополнять накопитель. Если этого не будет происходить, рано или поздно судно окажется без энергии и, естественно, совершенно беспомощно. Как задействовать оборудование и любую из установок, если энергии не хватает? Но это было всего лишь в теории. И Дэн прекрасно понимал, что, будучи блестящим студентом, он является никаким практиком. И вот реальность больно ударила его по носу, показав, что одной лишь теории в жизни маловато. Сканировщик владел гораздо меньшим количеством баз знаний, чем Дэн, их уровень был намного ниже. И вот он знает один очень важный секрет, а, возможно, и не один. И все потому, что у него богатейший жизненный опыт и годы практики. Сам Дэн тогда задумался, а не зря ли он на своем фрейтере установил такой мощный генератор. Какой в этом смысл? Ведь обеспечивать энергией все установки одновременно ему тоже было не нужно. Щиты и движки, и все. Орудия на фрейтере были, однако защитить от противников, решивших напасть на фрейтер, точнее осмелившихся, они бы явно не смогли. Практически в любой ситуации фрейтер должен был сбежать. Главное — это успеть набрать скорость и уйти в варп. А чтобы противник не смог этому помешать, на корабле были установлены мощные движки, щит и стабилизаторы для варп-двигателя. Дэн не поленился тут же, получив новые данные, пересчитать другую компоновку для своего корабля. Получалось, что уже установленный генератор можно было смело продать и купить более дешевые меньшей мощности — Конечно, он обеспечивал бы одновременную работу движков, щита и стабилизаторов на протяжении нескольких минут, однако этого вполне должно было хватить. Если корабль не сможет сбежать за это время, значит все. Либо уничтожен, либо пробили силовое поле и повредили движки, обездвижив огромную тушу. «Ну а если удалось уйти, стабилизаторы можно было выключить, и тогда энергии в накопителе хватало на работу движков и щита, причем с избытком. Накопитель быстро бы заполнился до максимума». «Век живи, век учись», — глубокомысленно заметил Дэн и опрокинул в себя очередной бокал с Элисом. Элис здесь был не в пример хуже, чем тот, к которому он привык в центральных мирах. Да чего там, раньше он считал, что самый отвратительный Элис на Этне, в мире производители откровения. Оказывается, он ошибался. Есть места, где этот божественный напиток по вкусу еще хуже. Воспоминания о планете наркоторговцев всегда резко портило ему настроение. Вот уж где он не хотел бы оказаться вновь. Еще дома он слыхал, что на Земле в каком-то веке были неблагополучные районы. Кажется, их называли гетто. Так вот, вся Этна была таким своеобразным гетто. На планете не было власти, не было полиции. Нет, фактически они были, но это скорее ширма, показуха для посторонних. На деле же планета была поделена по секторам. И там правили банды. Глобальные же вопросы решались на большом круге, на который собирались все маломальски значимые боссы мафии. Таких людей на планете насчитывалось не более десяти. Звали их Капо Дей Капи. Вообще название звучало иначе, однако переводчик Дэна адаптировал слова чужого языка именно так. Или проще Дейда. Чаще всего Дейда являлись боссами самых крупных и наиболее влиятельных банд. Однако за те несколько визитов, что успел нанести Дэн, состав дейда постоянно менялся. Внутренние войны бушевали все время и никогда не прекращались» хотя, как он слышал, менялись в последнее время только два 3 человека из Совета Дейда. Остальные сохраняли свое положение на протяжении уже нескольких десятилетий, и сдвинуть их, пошатнуть трон под ними другие явно не могли. Уж больно слабыми оказались. Однако ни с кем из этих людей Дэн не только не вел никаких переговоров, но даже не видел никого из них лично. Наверняка Тур тоже. Турже имел дела с главой небольшой банды или, как их называли на этне, с Дейкапи. Дейкапи Фано был низеньким, пухлым и забавным человечком. Казалось, что уж кто-кто, а этот безобидный весельчак никоим образом не может быть связан с преступниками, а уж тем более занимать какое-то значимое место в теневой иерархии. Тем не менее, это было лишь первое и обманчивое впечатление, Чуть позже Дэну рассказали пару историй об этом весельчаке, и пилот резко снизил уровень своего юмора при обращении с Дейкапи. Рассказывать все о Фана, все слухи и сплетни вокруг него было необязательно. Главное, что стоило о нем знать, это то, что Фана смог прикончить двоих конкурентов, таких же Дейкапи, как и он сам. И сейчас обе обезглавленные банды уже работали на него. Примечательно, что последнего из конкурентов Фана убил сам, лично, причем собственными руками банально придушив. Многие пророчили ему в скором времени занять место среди других Дейда, ведь изначально он владел лишь небольшой долей с торговли откровением, а после уничтожения двух соперников отхватил уже немалый кусок. Говорили, что его собственная банда вообще не была связана с откровением, а крышевала совсем другой бизнес на планете. Дело в том, что Этна была известна не только как планета наркоторговцев, но еще и как система свалка. Сюда сбрасывали старый хлам многие другие миры. Именно здесь заканчивали свой путь многие гражданские и военные корабли. И именно на этой свалке жили и работали миллионы и миллионы людей. И иногда их работа могла принести немалые прибыли. К примеру, в каком-нибудь огромном корабле находился целый истребитель или бот. Он мог принести целое состояние, нашедшему подобное. Вот как раз огромный участок свалки и контролировал род Фано. Банда на планете именовалась именно родом и состояла из людей, тесно связанных родственными узами. Тем не менее, даже посторонний мог вступить в род и стать своим, пройдя проверки и стажировку. Он должен был жениться на одной из женщин рода, тем самым породнившись с остальными. Дэн довольно долго и плотно общался с Фана, пока не узнал, насколько опасным является его оппонент, но даже после этого не разорвал с ним связи. Дело в том, что у Фана была маленькая слабость. Он обожал различные побрякушки из центральных миров, которые за пару месяцев могли набрать бешеную популярность а затем кануть в лету, и именно такие предметы он коллекционировал. Дэн, узнав о такой слабости Дейкапи, да в первый визит подарил Мафиозе маленький левитирующий диск, который был на тот момент самой популярной игрушкой в центральных мирах. Затем был имплант, способный создавать небольшой фаербол, маска, случайным образом генерирующая лица и морды различных животных и разумных. Последним подарком стали светящиеся палочки, менявшие свой цвет в зависимости от настроения владельца. «Господин Дэн, это отличный подарок. Не ожидал, что ты решишь навестить бедного Фана, да еще и привезешь ему такую прелесть!» С дружеской улыбкой заявил Фана, рассматривая подарок. Палочки окрасились в зеленый цвет, говоря, что сейчас их владелец настроен весьма благодушно. «Я пролетал мимо, вот и решил заскочить», — ответил Дэн. «Ай, я прошу тебя, не оскорбляй мой слух враньём», — рассмеялся Фана. А палочки тут же окрасились в оранжевый цвет, говоря, что владелец или расстроен, или слегка рассержен. «Вы правы, капи склонил голову Дэн. «Мне действительно нужна ваша помощь. Но если вы откажете, это ни в коем случае не изменит моего отношения к вам». «И что же это?» Цвет палочек продолжал меняться, и теперь он уже стал розовым, даже ближе к красному. «Что выдавало раздражение владельца? Я бы хотел с вашего разрешения приобрести у мусорщиков хлам». «Всего лишь», — удивился Фано, а палочки окрасились в светло-синий цвет. «Да, я собирался лететь во фронтир и слышал, что там хлам может быть весьма востребованным». Фано задумался. «Ну что же, я не против. Ты можешь купить все, что тебе надо», — наконец сказал мафиози, и когда Дэн уже собрался попрощаться и уйти, добавил, «У моих мусорщиков, только им можно доверять. Остальные могут тебя обмануть, поэтому я отправлю с тобой своего человека». Дэн мысленно поморщился. Можно было забыть о том, что удастся набрать достаточно старого оборудования по нормальным ценам. Фано наверняка заберет часть прибыли у своих мусорщиков, а значит, те будут пытаться задрать цену, чтобы что-то осталось и им. К другим мусорщикам не стоило обращаться не потому, что они могли обмануть, а потому, что у них был крышей совсем другой род, и забрать у них деньги Фана не мог, во всяком случае без последующих разборок с этим другим родом. Ну а провожатый, отправленный с Дэном, как раз и должен был проследить, чтобы визитер не сливал деньги на сторону, а чужие мусорщики не пробрались бы к покупателю Фану. И кстати, Дэн с напускной небрежностью поинтересовался Фана: У меня начались перебои с отправкой грузов. Тур говорит, что все из-за того, что ты его обманул и сбежал. Мне кажется, обманывать работодателя и тем более бросать работу на половине дела. — Не очень правильно. — Да и капи, — сказал Дэн, стараясь, чтобы его голос звучал уверенно, хотя по спине и пробежал холодок. Тур сам обманывал меня. Я пытался достучаться до его совести, но он не захотел меня слушать. Пришлось обращаться к посторонним, чтобы они рассудили наш спор, и все они были на моей стороне. — Но для того, чтобы вас рассудить, можно было бы обратиться и ко мне. «Или ты не считаешь меня справедливым?» «Ну что вы, Дейкапи, конечно, считаю, но на тот момент мы и не могли покинуть нашу систему». «И тем не менее, Тур говорит, что поставки сорвались именно из-за того, что ты от него ушел. «Видите ли, Дайкапи, проблемы у Тура были и до меня. Я думаю, вы отлично знаете, как я попал к нему в пилоты». «Да, слышал, краем уха, он тебя купил у атарцев. Именно так. Вот только купил он меня не из-за жалости, а от безысходности. Это как? На тот момент от него ушли все пилоты, и у него не было вообще никого, способного управлять фрейтором. Поэтому он купил меня, заставил изучить базы, и именно тогда я обманул, фактически сделав своим рабом. Вот как! Фана удивленно поднял бровь. «Ты утверждаешь, что тур, проще говоря, взял для перевозки моих грузов человека, который ранее не летал на фрейторах, не имел опыта и которого он совершенно не знал? Именно так, копи. Очень интересно!» Дэн заметил, что палочки в руках фана стали ярко-красными, обозначая, что владелец неимоверно зол. А затем они начали медленно желтеть. «Хорошо, можешь идти». «Не смею тебя задерживать, хотя...» «Да, Дайкапи, ты ведь работаешь на какую-то корпорацию, да?» «Не помню ее название». «Да, я сменил работодателя». «Ты не мог бы передать своему работодателю, что я хотел бы с ним пообщаться на тему предоставления мне ваших услуг по перевозке грузов?» «Конечно, Дайкапи, я свяжусь с ним при первой же возможности». «Хорошо, Дэн, спасибо. Не задерживаю тебя». Дэн с облегчением покинул огромный дом мафиозии и отправился к глайдеру. Похоже, Тур, пытавшийся сделать виновным в своих неудачах Дэна, сам теперь оказался под ударом. Ну да это уже его проблема. Дэн совершенно не чувствовал себя виноватым. Тур в своем репертуаре и нести вину за его ошибки сам Дэн не собирался. Вот тур в это все влез, вот пусть сам и выбирается. Либо поумнеет, либо... Как бы то ни было, но именно посещение так нелюбимой Дэном планеты позволило забить трем шанса всевозможным хламом, который сейчас во Фронтире был распродан с почти двухсотпроцентной накруткой. Можно было смело говорить, что рейс уже окупился, причем неплохо. Если обратный путь пройдет без проблем, то навар будет практически сравним с тем доходом, что за рейс может принести фрейтор. И вот сейчас Дэн допивал свой Элис и ждал, когда заказчик даст отмашку. Как раз сейчас Шанс стоял под загрузкой возле станции. Ром руководил погрузкой, а в паре сотен километров формировался немаленький флот старателей, которые должны были сопровождать транспорт до цивилизованных миров. Такое огромное сопровождение имело и свои плюсы, и свои минусы. С одной стороны, Дэн боялся, что кто-нибудь из сканировщиков может навести пиратов. С другой стороны, караван защищали два крейсера. Да и сами сканировщики были немалой силой. Чтобы напасть на караван и рассчитывать на победу, понадобится минимум десятка четыре кораблей. И насколько Дэн знал, подобными флотами местные пираты не обладали, предпочитая собираться в шайки и эскадры максимум в 1 две дюжину кораблей. И вот как раз Когда он допил очередной бокал, от Рома пришел сигнал. Все было готово, и можно было выдвигаться. «Нос, пора лететь назад!»